Как остроумно ответить на вопрос «Чем занимаешься?» Встречайте еще один коварный вопрос, который временами раздражает и вводит в тупик не меньше, чем такие бравые вопросы, как «Расскажи мне что-нибудь», «Как дела?» и «Кем ты работаешь?». Причем вопрос «Чем занимаешься?» может прилететь от самых разных людей. Как от близких друзей или любимых, так и от незнакомцев, желающих беспардонно ворваться в нашу вселенную. Предлагаю несколько оригинальных примеров, как иногда можно остроумно и весело ответить на этот вопрос. Как остроумно ответить на вопрос, чем занимаешься? Убираю снег в квартире или леплю в гостиной снежную бабу. Ставлю новый рекорд по длительности праздного времяпровождения. Жду тебя уже час, а ты опять забыл, в каком месте у нас встреча. Пытаюсь догадаться, как выбраться из квартиры. Сушу сухари и мою мыло, а еще меняю кислород на углекислый газ. Пишу список дел и план действий на позавчера. Представляю, как моя квартира сама себя убирает, ужин сам по себе готовится, и мои деньги сами себя зарабатывают. Организовываю чемпионат по сдуванию пыли. Играю на струнах чужих душ. Выстроил в ряд все свои мечты, сейчас буду учить их маршировать. Муравью нос приделываю. Раздумываю. Почему стоп-кран в самолетах желтого цвета, а в поездах красного?